Проект «Свит. Сказки для взрослых и детей» представляет. Эрик Фрэнк Рассел. «Немного смазки». Фантастический рассказ был опубликован в журнале «Юный техник» в 1973 году. Читает Олег Шубин. Способа избавиться от шума не было. Он был неизбежен и неустраним. В первом корабле скрежетание было на 100 Гц выше, и корабль не вернулся. Во втором корабле двигательный отсек был обит толстым слоем войлока, а у «Дюз» было кремниевое покрытие. Низкий звук. Гудение пчелы, усиленное в двадцать тысяч раз. Пчела так и не вернулась в свой улей. Восемнадцать лет назад она вылетела в звездное поле, и теперь слепо несется в новую сотню, тысячу или десять тысяч лет. А третий корабль, сотрясаясь от грохота, возвращался домой. Нащупывая дорогу к невидимой еще красноватой точке, затерянной в тумане звезд, он был исполнен решимости не погибнуть. Третий по счету. Должно же это что-нибудь значить. У моряков есть свои, морские суеверия, у космонавтов – космические. В капитанской кабине, где Кинрад сидел, склонившись над бортовым журналом, суеверие воплотилось в плакатик. «Три счастливое число». Они верили в это на старте, когда их было девять. Они готовы были верить в это и на финише, хотя теперь их осталось шесть. Но в промежутке были и могли снова повториться мгновения горького неверия, когда любой ценой, если потребуется даже ценой жизни, людям хотелось выбраться из корабля, и провались в преисподнюю весь этот полет. У самого Кинрода нервы оставляли желать лучшего. Когда неожиданно вошел Бертелли, капитан вздрогнул, а его левая рука инстинктивно дернулась к пистолету. однако он моментально овладел собой и, повернувшись на вращающемся сиденье, взглянул прямо в печальные серые глаза вошедшего. Но как? Появилось? Вопрос вызвал у Бертели недоумение. Удлиненное грустное лицо с впалыми щеками еще больше вытянулось. Углы большого рта опустились. Печальные глаза приняли безнадежно остолбенелые выражения. Он был удивлен и растерян. Кинрад медленно произнес. «Солнце на экране видно?» «Солнце?» Похожие на морковки пальцы бортели судорожно сплелись. «Да, наше Солнце, идиот!» «А, Солнце!» — наконец-то он понял, и его глаза засияли от восторга. «Я никого не спрашивал!» «А я подумал, вы пришли сказать, что они его увидели!» «Нет, капитан, просто у меня мелькнула мысль, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен!» Обычное уныние сменилось на его лице улыбкой простака, горящего желанием услужить во что бы то ни стало. Углы рта поднялись и раздвинулись в стороны. Так далеко, что уши оттопырились больше прежнего, а лицо приобрело сходство с разрезанной дыней. «Спасибо», — смягчившись, сказал Кинрад, — «пока не надо». Потоптавшись на огромных неуклюжих ногах, Бертелли вышел, поскользнулся на стальном полу узкого коридора и только в самый последний момент, грохоча тяжелыми ботинками, каким-то чудом восстановил равновесие. Не было случая, чтобы кто-нибудь другой поскользнулся на этом месте, но с Бертели это происходило всегда. Внезапно Кинрад поймал себя на том, что улыбается, и поспешил сменить выражение лица на озабоченное хмурое. В сотый раз пробежал он глазами список членов экипажа, но нового почерпнул не больше, чем в 99 предшествовавших случаях. Строчка в середине списка. Энрико Бертелли, 32 лет, психолог. Это последнее не вязалось ни с чем. Если Бертели психолог или вообще имеет хоть какое-нибудь отношение к науке, тогда он, Роберт Кинрад, голубой жираф. Почти четыре года провели они в заперти в этом стонущем цилиндре. Шестеро, которых считали солью земли, сливками рода человеческого, но эти шестеро были пятеро плюс дурак. Кинрад не упускал случая понаблюдать за Бертели и неизменно испытывал изумление перед фактом такого умственного убожества, тем более у ученого, специалиста. Дотронувшись до экрана карандашом, Марстен сказал: "Вот это, по-моему, розовое, но ну, может мне только кажется". Кинрад вгляделся в экран. «Слишком маленькая. Ничего пока сказать нельзя». «Значит, зря я надеялся». «Может, и не зря. Возможно, цветовая чувствительность ваших глаз выше моей». «Давайте спросим нашего Сократа», — предложил Марстен. Бертели стал рассматривать едва заметную точку, то приближаясь к экрану, то отдаляясь от него, заходя то с одной стороны, то с другой, а под конец всмотрелся в нее, скосив глаза. «Это наверняка что-то другое», — сообщил он, явно радуясь своему открытию. Ведь наше солнце оранжево-красное. — Свет кажется розовым благодаря флуоресцентному покрытию экрана, — с раздражением объяснил Марстен. — Эта точка розовая? — Не разберу, — сокрушенно признал Бертелли. — Помощничек, нечего сказать. — Тут только можно гадать. Она слишком далеко, — заметил Кинрад. — Придется подождать, пока окажемся ближе. — Я уже сыт по горло ожиданием, — с ненавистью глядя на экран сказал Марстен. — Но ведь мы возвращаемся домой, — напомнил Бертели. Я знаю, это-то и убивает меня. вы не хотите вернуться недоумевающе спросил бертели слишком хочу и марсден с досадой сунул карандаш в карман я думал обратный путь будет легче хотя бы потому что это путь домой я ошибся я хочу зеленой травы голубого неба и простора я не могу ждать а я могу гордо сказал бертели потому что надо если бы я не мог я бы сошел с ума да ну марсден накинул бертели ироническим взглядом Его нахмуренное лицо начало проясняться, и, наконец, у Марстона вырвался короткий смешок. «Сколько же времени вам бы для этого понадобилось?» «Что тут смешного?» — удивленно спросил Бертели. Оторвав взгляд от экрана, Кинрад внимательно посмотрел на него. Появился Вейл, его вахта кончилась. Он был невысокого роста, широкий в плечах, с длинными сильными руками. «Но что?» «Мы не уверены», и Кинрад показал на точку, сиявшую среди множества ей подобных. — Три дня назад вы говорили нам, что теперь солнце может показаться на экране в любой момент. — Плюс-минус три дня — пустячная погрешность, если учесть, что обратный путь длится два года, — сказал Киннерат. — Да, если курс правильный. — То есть вы думаете, что я не в состоянии дать правильные координаты? — Я думаю, что даже лучшие из нас могут ошибаться, — огрызнулся Вейл. — Разве первые два корабля не отправились к проотцам? Не из-за навигационных ошибок, — глубокомысленно сказал Бертели. Скривившись, Вейл повернул к нему голову. «Вы что-то смыслите в космической навигации?» «Ничего», — признался Бертелли с таким видом, будто у него удалили зуб мудрости, и кивнул на Кинрада. «Но он смыслит». «Да?» «Обратный маршрут был рассчитан покойным капитаном Сэндерсоном», — сказал багровее Кинрад. «Я проверял вычисление больше десяти раз, и марсдан тоже. Если вам этого мало, возьмите и проверьте сами». «Я не навигатор», — буркнул Вейл. «Тогда закройте рот и помалкивайте, и пусть другие...» «Но я и не открывал его!» Неожиданно возмутился Бертели. Досадливо повернувшись к нему, Кинрад спросил. «Чего вы не открывали?» «Рта!» — обиженно сказал Бертели. «Не знаю, почему вы ко мне придираетесь?» Бертели громко вздохнул и, тяжело переставляя огромные ноги, со страдальческой миной на лице побрел прочь. Проводив его изумленным взглядом, Вейл сказал. «Похоже на манию преследования. И такой считается психологом. Прямо смех берет». Кинрад откинулся во вращающемся кресле и задумался. Сперва о планете, которая была для них домом, потом о тех, кто послал в космос корабль, а потом о тех, кто летит в корабле. С точки зрения технических знаний полезность Бертелли равнялась нулю. Из того, что необходимо знать члену космического экипажа, он не знал почти ничего, да и то, что знал, перенял у других. Правда, его любили. В известном смысле он даже пользовался популярностью. Он играл на нескольких музыкальных инструментах, пел над треснутым голосом, был хорошим мимом, с какой-то смешной развинченностью отбивал чечетку. Когда раздражение, которое он сперва вызывал у них, прошло, Мертели начал казаться им забавным и достойным жалости. Чувствовать превосходство над ним было неловко, потому что трудно было представить себе человека, который бы этого превосходства не чувствовал. «Когда корабль вернется на Землю, руководители поймут, лучше, если на корабле нет дураков без технического образования», не совсем уверенно решил Кинрад. Умные головы провели свой эксперимент, и из него ничего не вышло. Не вышло. Не вышло. Чем больше Кинрад повторял это, тем меньше уверенности он чувствовал. Они, шестеро, впервые достигшие другой звезды, прошли подготовку, которая отнюдь не была односторонней. Трое из них — профессиональные космонавты, быстро, но основательно познакомились каждый с какой-то областью науки, а вторая тройка — ученые, прослушали курс атомной техники или космонавигации. Две специальности на каждого — Он подумал еще немного и исключил Бертелли. Подготовка к полету этим не ограничилась. Лысый старикан наставлял их по части космического этикета. Каждый, — объяснил он, — будет знать только имя, возраст и специальность своих товарищей. Никто не должен расспрашивать других или пытаться хоть краем глаза заглянуть в его прошлое. Когда жизнь человека неизвестна, — говорил он, — труднее найти повод для иррациональной вражды, придирок и оскорблений. У ненаполненных личностей меньше оснований вступать в конфликт. Таким образом, Кинрад не мог узнать, почему Вейл чрезмерно раздражителен, а Марстон нетерпеливее остальных. Он не располагал данными о прошлом своих товарищей, данными, которые помогли бы ему их понять. Тут его мысли были прерваны неожиданным появлением Нильсона, Вейла и Марстона. За ними стояли, не входя, Арам и Бертелли. Кинрад проворчал. «Замечательно! У пульта управления не души!» «Я включил автопилот», — сказал Марстон. «Но «Ну, так что же означает эта мрачная депутация?» — Кончается четвертый день, — сказал Нильсон. — Скоро начнется пятый, а мы по-прежнему ищем солнце. — Дальше. — Я не уверен, что вы знаете, куда мы летим. — Хорошо. Допустим, я признаюсь, что мы летим вслепую. Что вы тогда сделаете? — Когда умер Сэндерсон, — сказал Нильсон, — мы выбрали в капитаны вас. Мы можем отменить решение и выбрать другого. — А потом? — Полетим к ближайшей звезде и постараемся найти планету, на которой мы могли бы жить. — Ближайшая звезда — солнце. «Да, если мы идем правильным курсом», — сказал Нильсон. Выдвинув один из ящиков стола, Кинрад извлек оттуда большой, свернутый в трубку лист бумаги и развернул его. Сетку мелких квадратиков, густо усыпанную мелкими крестиками и точечками, пересекала пологая кривая, жирная черная линия. «Вот обратный курс», — Кинрад ткнул пальцем в несколько крестов и точек. «Непосредственно наблюдая эти тела, мы в любой момент можем сказать, правилен ли наш курс. Только одного мы не знаем точно». — А именно, — спросил Вейл, хмуро глядя на карту, — нашей скорости. Ее можно измерить только с пятипроцентной погрешностью в ту или другую сторону. Я знаю, что наш курс правилен, но не знаю точно, сколько мы прошли. Вот почему мы ожидали увидеть Солнце четыре дня назад, а его все нет. — Предупреждаю вас, что это может продлиться и десять дней. Нильсон задумался. — Почти половина срока прошла, — сказал он. — Подождем, пока пройдет вторая. — Спасибо, — с иронией поблагодарил его Кинрад. Тогда мы или убедимся, что видим Солнце, или назначим нового капитана. Кому быть капитаном? Надо бросить жребий, предложил стоявший сзади Бертели. Может, им не удастся покомандовать кораблем? Сохрани нас, Бог! воскликнул Марстен. Мы выберем того, кто подготовлен лучше остальных, сказал Нильсон. Но ведь потому вы и выбрали Кинрода, напомнил Бертели. Возможно. А теперь выберем кого-нибудь другого. Тогда я настаиваю, чтобы рассмотрели и мою кандидатуру. В глубине души чувствуя, что все его усилия Бертели незаметно сводят на нет, Нильсон пробурчал. «Вот когда вы ушами двигаете, тут мне за вами не угнаться». Он посмотрел на остальных. «Правильно я говорю». Они закивали, улыбаясь. К концу восьмого дня, во время очередной проверки, Марстен обнаружил, что при наложении одной из пленок на экран, звезды на пленке совпадают со звездами на экране. Он издал вопль, услышав который все бросились к нему в носовую часть корабля. Да, это было солнце. Они смотрели на него, облизывали пересохшие от волнения губы, смотрели снова. «Когда ты закупорен в бутылке, четыре года в звездных просторах тянутся как сорок лет». Один за другим заходили они в кабину Кинрода и Ликуя перечитывали висящий на стене плакатик. «Три счастливое число». Наконец они услышали в приемнике чуть слышный голос земли. Голос скрипчал день ото дня. И вот он уже ревел из громкоговорителя, а передний иллюминатор закрыла половину планеты. «С места, где я стою, я вижу океан лиц, обращенных к небу», — говорил диктор. «Не меньше полумиллиона людей собралось здесь в этот великий для человечества час. Сейчас вы в любой момент можете услышать рев первого космического корабля, возвращающегося из полета к другой звезде». Забрав портовые записи, Кинрад отправился в управление. Ничуть не изменившийся за четыре года Бенкрофт грузно уселся за стол и начал разговор. «Твои докладные наверняка полны критических замечаний о корабле. Ничто не совершенно, даже лучшее из того, что нам удалось создать. Какой у него, по-твоему, главный недостаток?» «Шум. Он сводит с ума. Его необходимо устранить». «Но не до конца», — возразил Бенкрофт. «Мертвая тишина вселяет ужас». «Но если не до конца, то хотя бы частично, до переносимого уровня». Эта проблема решается, хотя и медленно. А что ты скажешь об экипаже? Лучшего еще не было. Так мы и думали. В этот раз мы сняли с человечества сливки. На меньшее согласиться было нельзя. Ни один из них в своей области не знает себе равных. Бертелли тоже? Я знал, что ты о нем спросишь. Бенкрофт улыбнулся. Хочешь, чтобы я рассказал? Настаивать не могу, но, конечно, хотелось бы знать, зачем вы включили в экипаж балласт? Бенкрофт больше не улыбался. «Мы потеряли два корабля. Один мог погибнуть случайно, два не могли. Мы потратили годы на изучение этой проблемы», — продолжал Бенкрофт, «и каждый раз получали один и тот же ответ. Дело не в корабле, а в экипаже. Проводить четырехлетний эксперимент на живых людях мы не хотели, и нам оставалось только размышлять и строить догадки. И вот однажды, чисто случайно, мы набрели на путь, ведущий к решению проблемы». «Каким образом?» Мы, люди техники, живущие в эру техники, склонны думать, будто мы – все человечество. Но это совсем не так. Возможно, мы составляем значительную его часть, но не более. Непременной принадлежностью цивилизации являются и другие. Домохозяйка, водитель такси, продавщица, почтальон, медсестра. Цивилизация была бы адом, если бы не было мясника, булочника, полицейского, а только люди, нажимающие на кнопки компьютеров. Мы получили урок, в котором некоторые из нас нуждались. Что-то в этом есть. «Перед нами стояла и другая проблема», — продолжал Бенкрофт. «Что может служить смазкой для людей, колесиков и шестеренок? Только люди». «Тогда выкопали Бертели? «Да». «Его семья была смазкой для двадцати поколений. Он носитель великой традиции и мировая знаменитость». «Никогда о нем не слыхал. Он летел под чужим именем?» «Под своим собственным». Поднявшись, Бенкрофт подошел к шкафу, достал большую блестящую фотографию и протянул ее Кинраду. «Он просто умылся!» Взяв фото в руки, Кинрад впился глазами в белое, как мел, лицо. Он рассматривал колпак, нахлобученный на высокий фальшивый череп, огромные намалеванные брови, выгнутые в вечном изумлении, красные круги, нарисованные вокруг печальных глаз, гротескный нос, луковица, малиновые губы от уха и до уха. «Клоун Коко!» «Двадцатый Коко, осчастлививший своим появлением этот мир», — подтвердил Бенкрофт. Кинрад вышел из управления как раз вовремя, чтобы увидеть, как предмет его раздумий гонится за такси. Вокруг руки Бертели мячиком плясала сумка с наспех запиханными в нее вещами, а сам он двигался шаржировано развинченными скачками, высоко поднимая ноги в больших тяжелых ботинках. Длинная шея вытянулась вперед, а лицо было уморительно печальным. Много раз Кинрад чудилось в позах Бертели что-то смутно знакомое. Теперь Кинрад понял, он видит классический бег циркового клоуна, что-то ищущего на арене. Кинрад стоял и смотрел невидящим взглядом в небо и на обелиски космических кораблей. А внутренним взором он видел сейчас весь мир, видел его как гигантскую сцену, на которой каждый мужчина, женщина и ребенок играет прекрасную и необходимую для всех роль. И, доводя до абсурда ненависть, себелюбие и рознь, над актерами царит, связывая их узами смеха, клоун. Если бы Кинраду пришлось набирать экипаж, он не мог бы выбрать лучшего психолога, чем Бертелли. Вы слушали рассказ «Немного смазки». Автор Эрик Фрэнк Рассел. Перевел с английского Ростислав Рыбкин. Читал Олег Шубин.